Он был Максимом прошлого года, а я — Ребеккой. «У тебя вид маленькой преступницы», — сказал он. «В чем дело?» «Ни в чем», — быстро проговорила я. «Я не совершила ничего дурного». «Скажи мне, о чем ты думала?» «С какой стати? Ты никогда не говоришь мне, о чем ты думаешь?» «По-моему, ты никогда и не спрашиваешь меня об этом, разве не так?» «Нет, спрашиваю. Один раз спросила, не помню. Мы были в библиотеке, вполне возможно. И что ж я ответил?» «Ты сказал, что гадаешь, какую крикетную команду поставят играть за Сержей против мидлсекса?» Максим опять рассмеялся. «Какое разочарование!» О чем же ты воображала, я думал? О чем-то совсем другом. В каком роде? Ну, не знаю. Да, вряд ли ты это знаешь. Если я сказал тебе, что думаю о Крикете, значит, я и думал о Крикете. Мужчины куда примитивнее, чем тебе кажется, мое милое дитя. А вот то, что происходит... «В лживых, извращенных умах женщин может кого угодно поставить в тупик. Знаешь, ты только что была совсем на себя не похожа. Совсем чужое выражение лица». «Да? Какое?» «Не знаю, смогу ли объяснить. У тебя вдруг сделался какой-то взрослый и лживый вид. Это было довольно неприятно. Я не нарочно». «Да, думаю, что так». Я отпила глоток воды, наблюдая за ним поверх стакана. «А ты не хочешь, чтобы я выглядела старше?» — спросила я. «Нет. Почему?» «Потому что это тебе не идет. Но когда-нибудь я стану старше, это неизбежно. У меня будут седые волосы и морщины и все такое. Ничего не имею против». — Так против чего тогда ты возражаешь? Я не хочу, чтобы ты выглядела так, как выглядела минуту назад. Ты скривила рот, а в твоих глазах мелькнула вдруг опытность, неподходящая опытность. Во мне вспыхнуло любопытство. — Что ты хочешь этим сказать, Максим? Что значит «неподходящая опытность»? Он ответил не сразу. В комнату вошел Фрис и менял тарелки. Максим подождал, пока он вышел, и лишь тогда заговорил. «Когда я впервые встретил тебя, у тебя было какое-то особое выражение лица», сказал он медленно. «Оно сохранилось у тебя до сих пор. Я не буду его определять. Я не смогу это сделать. Но это было одной из причин, почему я на тебя женился. Минуту назад, когда ты разыгрывала здесь свою пантомиму, Это выражение исчезло, его вытеснило другое. «Какое другое? Объясни мне, Максим!» — горячо сказала я. Он смотрел на меня с минуту, подняв брови и тихо насвистывая. «Послушай, детка, когда ты была маленькой, случалось так, что тебе запрещали читать некоторые книги, и твой отец запирал их от тебя на ключ, так?» «Да», — сказала я. «Ну так вот, муж не слишком отличается от отца в конечном счете. Есть некоторые вещи, которые тебе лучше не знать. Лучше, чтобы они были затерты на ключ. Так-то вот. А теперь доедай персики и не задавай больше вопросов. Не то я поставлю тебя в угол». «Почему ты обращаешься со мной так точно мне шесть лет?» «А как ты хочешь, чтобы я с тобой обращался?» как другие мужья обращаются со своими женами. Колотил тебя, ты хочешь сказать? Не говори чепухи. Почему ты все обращаешь в шутку? Я не шучу. Я сама серьезность? Вовсе нет. По глазам видно. Ты не все время играешь со мной, словно я глупенькая маленькая девочка. Алиса в стране чудес. Это была неплохая мысль. Ты купила уже ленту для банты и пояс? «Я тебя предупреждаю, ты глазам своим не поверишь, когда увидишь мой костюм. В этом я не сомневаюсь. Ну, ешь же персик и не разговаривай с полным ртом. Мне еще надо написать после обеда кучу писем. Он не стал меня дожидаться» поднялся из-за стола, прошелся взад-вперед по комнате, попросил Фриса принести кофе в библиотеку. Я сидела надувшись, стараясь есть как можно медленнее, надеясь задержать обед и рассердить Максима, но Фрис, не обращая внимания на то, что я еще не доела, сразу же принес в библиотеку кофе, и Максим перешел туда без меня.